ЛЕГЕНДА ГОРЫ С МОГИЛОЙ Ху Фэйцинь сунул руку в рукав, вытащил оттуда кошель и подал настоятелю. — Возьмите, здесь немного, но... Настоятель рассыпался в благодарностях, открыл кошель, посмотрел в него, потом на Ху Фэйциня, потом опять в кошель, и глаза его выпучились, как у лягушки. Фэй Цинь, — Фэйцинь! — фыркнул Ху Вэй. — Научись хотя бы считать. — Я умею считать, — обиделся Ху Фэйцинь. «Научись считать, как люди!» Кошель был битком набит золотыми слитками. Для небесного императора сущий пустяк, но в мире смертных на них можно было не только монастырь после пожара отстроить, но и всем монахам на 10 поколений вперед до самой смерти безбедно жить. Настоятель, увидев это, даже заикаться начал. «Бессмертный мастер, мы не, не, не можем принять такой щедрый дар». Хувей Цинь жестом показал, что кошель назад не возьмет. — Считайте, это платой за гуцинь Но ведь Гу Цинь украли бандиты, — не понял настоятель. — Если удастся его разыскать, мы заберем его себе, — вмешался Хувей. — Оставлять его здесь неразумно и даже опасно. Монахи возраптали но настоятель, подумав, согласился. — Бессмертный мастер прав. — Но ведь Гу Цинь без струн хранился в нашем монастыре тысячи лет. — воскликнул кто-то из монахов. — Без него наш монастырь... — У нас всё ещё остаётся легенда о чудесной могиле, — прервал его настоятель. — Что за легенда? — оживился Хувей. — Бессмертные мастера не здешние. Легенда о горе с могилы известна всей провинции. — Были бы мы здешние, легенда была бы о нас, а не о какой-то могиле. — Хувей, — укорил его Хуфей Цинь. — Действительно. — согласился настоятель. — Сила бессмертных мастеров сравнима с силой небожителей или даже полубогов. Хувей, не сдержавшись, фыркнул и тут же тявкнул, потому что локоть Хуфей Циня ввинтился ему в бок. Монахи уставились на Хувея выторщенными глазами. Видно, тявканье они ожидали услышать меньше всего. — Да, мы издалека, — громко сказал Хуфей Цинь, чтобы перевести внимание на себя. — Мы живем у гор близнецов. Вряд ли вы о них слышали. «Мёртвая гора?» — побледнели монахи. Хуфэй Цинь непонимающе моргнул. Хуфэй выгнул бровь. «Это не Атаушань, наверное? Ха, неужели вы слышали легенду о господине с горы?» Монахи ответили утвердительно. Хуфэй подленько захихикал, за что снова получил локтем в бок. Хуфэй Циню нисколько не хотелось, чтобы хувэй его раскрыл. — С него станется, возьмет и объявит. Ну так это и есть тот самый бессмертный мастер. — Скверная история, — сказал настоятель, покачав головой. — Еще бы, — развеселился Хувей. — Скверно, в тех краях у людей с языка не сходит. — Хувей, — прошепел Ху Фей и опять поспешил перевести внимание на себя. — Так что за легенда у горы с могилой? Настоятель отступил в сторону и повел рукой, приглашая обоих лисов к могиле. Та представляла собой насыпанные груды и камни, из которых торчало старое сухое дерево. Судя по следам на камнях, некогда здесь пил родник. Выглядела могила непримечательно. Хувей разочарованно наморщил нос. Он-то ожидал увидеть, по крайней мере, гробницу, а источником легенды оказалась всего лишь куча древних камней. Но легенда впечатлила обоих лисов упорно вылезающий из земли гроб с трупом, желающим покоиться исключительно в завещанном месте, а не где-то еще. Причем труп обычного человека, пусть и монаха, а не демона или кого-то из бессмертных мастеров, кого угодно впечатлил бы». «А что, монах точно был обычным человеком?» — на всякий случай уточнил Хувей. «Чтобы после смерти такое вытворять, нужно быть хотя бы святым». «Это одержимость». — сказал Хуфэй Цинь, задумчиво глядя на груду камней. — Искренние, исключительно крепкие чувства, манифестация которых сохранилась даже после смерти. Настоятель досказал легенду и со вздохом добавил. — Но четверть века назад родник иссяк, а дерево высохло. Произошло это за одну ночь. — Вот вам и новая легенда, — фыркнул Хуфэй. — Но мы не понимаем, почему это произошло. — возразил настоятель. — Ну что вы хотели? Дерево тысячи лет назад выросло. Настоящее чудо, что оно столько продержалось, — пожал плечами хувэй Да и подземные воды не бесконечны. — Но произошло-то это одновременно. Это непременно должно что-то значить. Но мы не обрели просветление. Нам не постигнуть этой тайны. Быть может, бессмертные мастера знают ответ, — с надеждой спросил настоятель. Ху-Вей только языком прищелкнул, но левый глаз Ху-Фэй-Циня вдруг затянуло тьмой, и Баэ сказал. Круг перерождения разомкнулся. Вероятно, оба покойника были в равной степени одержимы при жизни и после смерти. Ху-Вей сузил глаза. Опять эта проклятущая тьма вылезла. — Но что это значит? — спросил Ху-Фэй-Цинь сам у себя, и сам же себе ответил. — Вероятно, обе души вернулись в мир живых. — Призраками? — перерождение, — возразил Бай-э. — Вероятно, одержимость притянула их в мир живых, и так совпало, что они переродились одновременно. Встретимся в следующей жизни, — так говорят. Но на самом деле вероятность новой встречи ничтожно мала, поскольку души проходят круг перерождения в уготованной им очередности. Уж я-то знаю. — Да, — машинально подтвердил Хуфа и Цинь, — уж я-то знаю. Хувэ это нисколько не понравилось. Он еще не успел выспросить у Хуфайцине об этом баээ или как его там, а с чужих слов ничего толком не понял. Но то, что тьма ведет себя в теле ху Хуфайцине по-хозяйски, его неимоверно раздражало. И Хувэ решил, разберемся с этим делом, прижму Хуфайцине, пока все мне не выложит. О том, что задуманному свершиться не суждено, Хувэ и не подозревал.